И верно ли, что он никогда не отлучается с Наудилус? Разве не бывало, что он не показывался целыми неделями? Что он делал в это время? Я воображал, что он страдает припадками мизантропии. А на самом деле, не выполнял ли он какую-либо тайную миссию, недоступную моему пониманию? Мысли эти и тысячи других не давали мне покоя. Необычность положения открывала широкое поле для всяких догадок. Мною владела мучительная тревога. Часы ожидания оказались вечностью. День тянулся чересчур медленно. Обед по обыкновению подали в каюту. Я едва прикоснулся к пище. Встал из-за стола в семь часов. Сто двадцать минут, я считал, каждую минуту отделяли меня от момента, когда я должен буду последовать за Недом Лендом. Мое волнение все возрастало, пульс бился учащенно, я не мог сидеть на месте. Шагал взад и вперед по каюте, надеясь в движении рассеять тревожные думы. Мысль, что я могу погибнуть, менее всего меня беспокоило Но при мысли, что наш план будет открыт, прежде чем мы успеем бежать с судна, при мысли, что мне придется предстать перед капитаном Небо взбешенным, еще хуже огорченным... Моим вероломным поступком сердце у меня замирало. Мне захотелось последний раз заглянуть в салон. Узким коридором прошел я в этот музей, где провел столько приятных и полезных часов. Я глядел на это собрание сокровищ, как смотрит человек на родные места, которые он завтра должен навсегда покинуть. Я говорил последнее прости всем этим произведениям искусства, всем этим чудесным экспонатам природы. Мне захотелось окинуть последним взглядом воды Атлантики, но ставни были наглухо закрыты, и их железная завеса скрывала от моих глаз океан, который мне не удалось изучить. Прохаживаясь по салону, я подошел к потайной двери в стене, ведущей в каюту капитана, к моему К глубокому удивлению дверь была полуотворена. Я невольно отступил на шаг. Будь капитан Немо у себя, он заметил бы меня. Но все было тихо. Я подошел поближе. Каюта была пуста. Толкнув дверь, я огляделся по сторонам и вошел внутрь. Все та же суровая обстановка жилища отшельника. Несколько афортов на стенах. В тот раз, я их не заметил, бросились мне в глаза. То были портреты, портреты видных исторических лиц, посвятивших себя служению высокой идее гуманизма. Костюшка, герой, боровшийся за освобождение Польши, павший с криком «Конец Польши!». Боцарис, этот Леонид современной Греции. Оконнель, борец за независимость Ирландии. Вашингтон, основатель Североамериканского союза. Манин, итальянский патриот. Линкольн, погибший от пули рабовладельца. И, наконец, мученик, боровшийся за освобождение негров от рабства и вздернутой на виселице Джон Броун. Страшный рисунок в карандаше, сделанный рукою Виктора Гюго. Какая связь могла быть между капитаном Нема и этими героями? Не приоткроет ли их портреты тайну его жизни? Не был ли он защитником угнетенных народов, освободителем порабощенных племен? Не участвовал ли он в политических и социальных потрясениях последнего времени? Не был ли он одним из героев братоубийственной войны между северными и южными штатами Америки? Войны, прискорбной и памятной. Часы пробили восемь. При первом же ударе мои мечтания прервались. Я вздрогнул, как если бы какое-то недремлющее око проникло в тайну моих грез и бросился вон из каюты капитана. В салоне я кинул последний взгляд на компас Стрелка указывала на север Лак показывал умеренную скорость Манометр глубину около 60 футов Обстоятельства складывались благоприятно Для осуществления замысла на Недленда Я вернулся к себе Надел теплую одежду Морские сапоги, бобровую шапку Куртку из биссуса, подбитую тюленьей кожей Я был готов».